Глава 72. Акты. Я очень опечалилась, услышав новости о смерти его маленькой дочери, но еще больше увидев, как он раздавлен свалившимся горем. Я никогда не желала ему страданий. Всегда знала, что именно страдания принесет ему Попея, но никогда этого не желала. Позже, когда объявили о церемонии похорон, мне захотелось на ней присутствовать, и я вернулась в Рим. Я стояла в собравшейся возле Тумулуса рода Юлия в толпе, и Нерон не мог меня заметить, я же хорошо его разглядела. Он был изможден, но речь произнес с достоинством. А потом его окружили слуги, и я снова его потеряла».